Глава 13. Ульяна. Чего такая напряжённая? интересуется Ася, заставляя меня отодвинуть поднос в сторону. Аська, кажется, я беременна, шепчу, оглядываясь с опаской по сторонам. У гинеколога уже была на приёме. Подруга озадаченно очерчивает глазами мою стройную фигуру. Нет. Боюсь пока идти. Подожду немного. Чего ждать-то? Понимаешь? Я боюсь. Ася наклоняется ко мне ближе. Ласкина, о чём ты? Ты же ради этой беременности 100 грехов взяла на себя. Всё было ради этого ребёнка. Да, шепчу виновато. Отстраняюсь. Мне жутко неприятен этот разговор. Может, рождение ребёнка оправдает тебя. Цедит зло Ася, отправляя в рот кусок котлеты. Что ты имеешь в виду? Ты же понимаешь, что на чужом счастье своё счастье не построить. Спокойно отвечает подруга. О чём ты? О разводе. Его жена выгнала из дома, а у них дети. Аська кругляет глаза. Почему ты так жестоко ко мне? Раньше ты поддерживала эту безумную инициативу. А сейчас нет. В голосе Аски появляется металл. Я передумала. Ася резко встаёт на ноги, собирает тарелки на поднос. Ты меня бросаешь? В глазах застывают слёзы. Мне неприятно общение с тобой. Я не вижу твоего раскаяния. Ася, клянусь, всё было ради ребёнка хватаю коллегу за рукав белого халата. Что случилось? Аси хмурится, но садится обратно. Я уже не хочу от него ребёнка, понимаешь? Мне страшно. Малыш будет всегда напоминать о страшном грехе, о том, что я разрушила семью. Бедная ты моя Ульяна, совсем запуталась. Аська гладит меня по плечу. Нельзя теперь Отказываться от малыша. Я тебе помогу. Как? Мне уже не помочь? В каком-то смысле да. То, что ты натворила, не исправить. Он знакомый психолог. Знакомый работает с проблемой обманутых жен и мужей. Уверена, она и тебя примет. Психолог. Смахиваю слезы пальцами. Внимательно гляжу на подругу. Похоже, как... Поход к ее психологу – единственный выход – сохранить дружбу. Почему будет больно? Один прием у нее четыре тысячи стоит, а Даш – за решение проблемы зарплату. Вот и будет больно. Впервые за весь обед улыбаемся. Этим же вечером иду на прием к клиническому психологу. Вы не подумайте ничего, я абсолютно здорова. Зачем ты убеждаешь женщину с рыжей копной волос, сидящую напротив меня, в том, что я здорова? Ульяна, не надо защищаться от меня. Я вам не враг. Посмотрите в зеркало, там ваш недруг. В зеркале? Намекаете, что я сама себе враг? Немного обидно. Мне уже не нравится начало разговора. Вы любовница? с безобидной улыбкой сообщает мне Марина. И если вы пришли ко мне с этим, значит, видите свою проблему. Как вы поняли, что я не жена? Треплю прядь волос, упавшую на грудь. Жёны ведут себя на приёме по-другому. Вы мне поможете? Нервно сглатываю комок нерешительности, застрявший в горле. Если вы чётко сформулируете вопрос, Я рассталась с женатым любовником, и теперь подозреваю, что беременна от него. Мне страшно, тихо шепчу я. Зачем вы изначально начали отношения с мужчиной, зная, что он глубоко женат и счастлив в браке? Не знаю. Я говорила себе, что из-за ребёнка. У него был чудесный сын, и я захотела такого же. Я видела, как светилась от счастья его жена навещавшая его в больнице понимала, что он дарит ей очень много, даёт почувствовать себя женщиной, и тогда мне захотелось почувствовать себя так же. Счастливая семья, любящий мужчина, здоровый ребёнок. Я так устала страдать. Разве вы не могли получить внимание и заботу от другого, не женатого индивидуума? Не поверишь, что за такой красивой женщиной не бегают табунами достойные мужики. Не было никого, вернее, я не замечала. Может, были? Вас не унижали эти отношения? Нет, отвечаю уверенно. В душе и в теле горел пожар. Я не понимала, что делаю, мозг полностью отключился. Может, мужчина говорил вам, что собирается бросить семью? что живёт с женой по сильной привязанности? Нет, нет, нет, я видела, что между ним и его супругой по-прежнему горит пожар и страсть. Ей временно запретили секс врачи из-за сложной беременности. И вы этим тут же воспользовались? Это не так, вскрикиваю с обидой, заламывая руки. Я просто хотела быть счастливой. Мой муж И не родившийся ребёнок погибли 6 лет назад. Когда я увидела Влада, мне на мгновение показалось, что он похож на моего супруга, и у меня что-то щёлкнуло в мозгу. Мы ведь с мужем были безумно счастливы. Значит, ваш триггер погибший муж. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста, помогите мне. Я запуталась. В чём особенность сегодняшнего момента? Возможно, я жду от Влада ребенка и считаю это неправильным. Ульяна, вы слышите себя? Вы уже разбили их семью, а теперь хотите наказать своего ребенка за свой грех? Нет, мотаю головой. Возможно, пара Влада и Ани еще не разведется. У них есть шанс на счастливую семейную жизнь. И еще можно собрать осколки и склеить. А вы должны жить своим ребенком. Они его никогда не простят. Может, ради детей пойдёт на сделку с совестью. У меня были такие случаи. Знаете, многие жёны, сидящие в моём кабинете на вашем месте, винят в изменах таких, как вы, любовниц. Любовница винят во всём мужчин. И жон, не додавших мужу интимной радости, А я скажу так: неважно, кто виноват. Неверный муж или подвернувшаяся красивая женщина, влюбившаяся или ищущая выгоду, важно желание исправить ошибку, желание держать ответ хотя бы перед собой, нести ответственность за проступок. Вы мне поможете? Я одна не справлюсь, шепчу с дрожащими губами. Конечно, Ульяна. Записывайте график наших встреч. В трудные минуты разрешай звонить по этому номеру. Марина протягивает визитку с золотыми буквами. После сеанса сажусь в машину, долго и внимательно изучая своё бледное лицо в зеркале. Пытаюсь понять, как так вышло, что я стала зависима от человека, с которым изначально ничего серьёзного не планировала. Как-то к вышло, что это ничего незначище, связь сломала нас. Мы играли с огнём, с чувствами других людей и подожгли вокруг себя всё, что могли. Пламенем опалило всех, кто был близко к нам. Чувство вины пронзает моё сердце, боль и муки совести выгрызают душу. Я же ничего не желала, кроме ребёночка пытаюсь себя оправдать, и жгучи слёзы текут по лицу. Что я натворила? Кажется, пришло время проверить свои догадки. Еду не домой, а в женскую консультацию.